Глава четвёртая. Перо и лилия. Выйдя с кареты, я тоже завертела головой. Район, в который мы приехали, разительно отличался от того, куда меня привели на торг. Здесь было ярко, солнечно, людно. По широкой мощенной улице прогуливались горожане в разноцветных одеяниях. Но Анкер не дал мне на них поглазить, а осторожно подхватил под локоть и повёл к ярко-голубой двери на которой искусный художник скрестил павлинии перо и лилию. Прихожая оказалась довольно светлой и уютной, обставленной резной деревянной мебелью. колокольчик на двери оповестил о нашем прибытии, к нам тут же подошел слуга, слегка поклонился Анкеру и замер, глядя на его плащ на моих плечах. «Здравствуй, Конрад». «Нет, плащ оставь у госпожи Селины», сказал Анкер и повел меня дальше, вверх по лестнице мы оказались в длинном коридоре с рядом дверей. Он бы выглядел мрачно, если бы его не украшали разноцветные картины, развешанные на стенах. Приглядевшись, я слегка покраснела. Несмотря на свободный русал очень нравы и отсутствие стыда перед наготой, некоторые вещи для нас все-таки интимны. А здесь, на картинках, с упоением предавались любви прекрасные девы и мускулистые мужчины причём во всех мыслимых и немыслимых вариантах. Я замедлила шаг, заглядевшись на композицию, в которой четверо сложились в квадрат, лаская друг друга. А когда отвела взгляд, поняла, что у одной из дверей застыл анкер и ждёт меня, нахмурившись. «Это будет твоя комната». Он распахнул передо мной дверь. «Располагайся. У тебя есть около часа, чтобы отдохнуть и прийти в себя». «Ты голодна?» И тут я вспомнила, что у меня с утра крошки во рту не было. Да, я голодная. Он кивнул и молча вышел. А я глядела небольшую, но уютную комнату с небольшим окном. У стены стояла резная деревянная кровать, а напротив небольшой гардероб. Не удержавшись, я заглянула внутрь и обнаружила несколько платьев. В комоде рядом нашлось нижнее бельё, местами весьма необычное. Я стояла, покачивая на пальце конструкцию из кожаных ремешков, когда услышала за спиной сначала быстрый стук, а потом скрип открывающейся двери. так Такая обернулась с бельем в руках, уставившись на вошедшую с подносом девушку. Высокая фигуристая брюнетка разглядывала меня с любопытством. «Привет, меня зовут Ирма, а ты у нас новенькая?» Ее ярко-вишневые губы изогнулись в улыбке Взгляд голубых глаз был тёплым, дружелюбным. «Привет. Да, меня зовут Селина». Я не знала, можно ли ей доверять, но тоже мило улыбнулась в ответ. Ирма прошла вглубь комнаты, поставила поднос на стол у окна и села рядом на стол. «Рада познакомиться. Я специально перехватила служанку, чтобы первый к тебе заглянуть. Говорят, тебя Анкер с торга привёз». «Да, он купил меня на торге». Вспомнив, как перебили ставку родичей, я погрустнела. Ирма, заметив это, решила меня утешить. «Не переживай. Ты попала в один из лучших борделей в городе. Здесь никто не будет тебя клотить и заставлять спать с бродягами. К нам даже доктор каждый месяц приходит». Мне захотелось рассмеяться. Настолько абсурдно это звучало. Будто рыбка прилипала, хвалит кита за то, что он ее не ест но я сдержалась, чтобы не обижать девушку. И вместо этого спросила, «Расскажешь подробнее, как здесь все устроено?» Час с сырмой пролетел незаметно. Девушка оказалась очень милой дружелюбной, несмотря на свою холодную роковую красоту. Она рассказала мне, что работает в Пере уже около года, так как болезнь матери заставила ее искать средства на лекарства и жизнь. Сначала она перебивалась разными подработками, в том числе работала подавальщицей в трактире. Со временем она узнала, что за работу наверху, в гостевых комнатах, хозяин щедро приплачивает. Ирме и думать о таком не хотелось. Но даже работая с утра до ночи, она получала гроши, которых ни на что не хватало. И однажды решилась. Это было ужасно, но, к счастью, в тот трактир захаживал владелец пера и лилии. Арлан Грум. Он обратил внимание на яркую, еще не затасканную работягами девушку и предложил ей перейти работать в его дом у тех. Они подписали долговой договор, и вот тырма оказалась тут. Публика здесь была приличная, оплата тоже, несмотря на то, что существенная часть денег оседала в карманах прижимистого владельца. И клиенты приходили не каждый день, а в специально отведенные дни. Так что ей хватало и на жизнь, и на лечение матери. Та, под присмотром хорошего врача, уже совсем поправилась. И Ирма с удовольствием завязала бы жизнью девушки для утех, но... Договор заключен на пять лет, а я отработала только год. Да и куда я пойду? За кого выйду замуж, если полгорода знает, чем я здесь занимаюсь? Ирма улыбалась, но в голубых глазах пряталась грусть. «Любой мужчина должен быть счастлив, что его выбрала такая красивая девушка с сильным характером, которая не боится ударов судьбы». Я не сдержала негодования. «То, что тебе пришлось отдать невинность ради матери, говорит только о том, насколько ты храбра и привязана к близким. Ввести тебя в свою семью должно быть честью. Не понимаю, как за такое можно осуждать?» Ирма от удивления открыла рот. Какие удивительные вещи ты говоришь. Наверное, ты из далёких краёв, хоть и хорошо изъясняешься на нашем языке. Я не была готова раскрыть ей свою тайну, несмотря на ниточку дружбы, уже протянувшуюся между нами. Ещё неизвестно, поверит ли она мне. Да, я из очень далёкой и совершенно непохожей на вашу страны. У нас женщина священна, и обращаться с ней дурно не позволит себе ни один мужчина а тем более осуждать за тяжкий выбор. Брать кого-то силы и вовсе немыслимо. Ирма грустно вздохнула и протянула. «Хотела бы я жить в твоей стране». Наш разговор прервал скрип открывающейся двери. Стоило мне увидеть высокую худощавую фигуру Анкера, как сердце забилось быстрее. И вовсе не от страха. Воспоминания о том вишневом мятном выдохе которые я поймала в карете, против воли лезла в мысли. Конечно, все дело в силе песни, которая распалила меня, но я все равно разозлилась на себя и мысленно отругала, что забываю о Гарконе. Анкер сделал шаг в комнату и неодобрительно посмотрел на мою новую знакомую. «Ирма, что ты здесь делаешь?» «Господин Анкер, ничего такого. Просто пришла познакомиться с Селиной и принести ей поесть. Яркие губы девушки изогнулись в улыбке. «Но я уже ухожу, не буду вам мешать». Она тут же встала со стула, оправила юбку и спешно ретировалась, проскользнув мимо анкера в дверной проем. А он перевел взгляд на меня, и я почувствовал разницу. Если глаза Ирмы были теплыми, добрыми, небесно-лазурными, то сейчас я как будто пыталась разглядеть, В глазах Анкера дно глубокого лесного озера. «Ирма тебя ничем не напугала?» Тут он задал неожиданный для меня вопрос. Я заморгала от изумления. «Нет, ни в коей мере. Наоборот, она была очень дружелюбной и милой», — ответила я, все еще не в силах отвести от него взгляд. «Хорошо. Селина, ты должна понимать». Он на мгновение замялся. «Здесь работают разные девушки, и не все они будут милыми и дружелюбными». «Конечно», — тут же ответила я. «Я понимаю, что когда девушки соревнуются эм, за внимание мужчин, они могут вести себя по-разному». Анкер снова помрачнел. «Все верно, но не переживай, тебе не придется участвовать в этом соревновании». Последнее слово он выделил интонацией. Я задумчиво кивнула. Чем дальше, тем более странным мне казалось его поведение для управляющего домом у тех. Слишком вежливый, слишком внимательный, несмотря на кажущуюся холодность. Он так со всеми себя ведет. Разве это нормально? И что он имел в виду, говоря, что мне не придется соревноваться с другими девушками? Я хотела спросить. Наанкер уже протягивал мне руку со словами «Пойдем, нас ждут». Мне только и оставалось, что взяться за его локоть и пойти навстречу новой жизни в доме у тех. Спустившись снова по лестнице и повернув куда-то направо, мы оказались в небольшом, богато обставленном кабинете, главным украшением которого была огромная картина в золотой раме. На ней был изображен ржебородый мужчина с алмазной серьгой в ухе, и золотым тюрбаном на голове. Он стоял, гордо уперев одну руку в бок, а другую заложив за красный пояс, утягивающий на талии искусно вышедый кафтан. Выглядел он впечатляюще, как разбойник, ограбивший восточного купца и тут же переодевшийся в его наряд. А когда я отвела взгляд от картины, поняла, что персонаж картины стоит прямо перед нами. И совсем недобро буравить взглядом анкера и что же это за золотую птичку ты привез с торга совсем из ума выжил анг хрипло пробасил ржебородой владелец спира и лилии оглядел меня с ног до головы хищным взглядом под ним я почувствовала себя не человеком а горшком на прилавке мерзкое ощущение но я не дрогнула ощущая под пальцами руку анкера благодарю за беспокойство о моем душевном здравии орлан но смею надеяться что ты уже убедился в моих деловых качествах бровь анкера вопросительно приподнялась Рожебородый орлан грум хмыкнул и скрестил мускулистые руки твоя деловая хватка и вправду меня обычно радует но что еще я мог решить кроме того что ты спятил когда узнал новости тот орлан снова повернулся ко мне и неожиданно ласково сказал «Не обижайся, птичка, ты симпатичная девочка, но тысячу золотых. Это даже за двух самых развратных красоток будет жирно». Две и даже три красавицы не помогут перетянуть клиентов у золотой устрицы. На лице Анкера играла легкая улыбка. Орлан Грум продолжал буравить его взглядом, ожидая продолжения, а потом не выдержал и расхохотался. «Анг, ну ты жук! Мастер, интригитит тебя!» Он вытер слезы смеха. «Давай выкладывай. Как эта птичка поможет мне разорить золотую устрицу?» Я почувствовала, как рука анкера напряглась, хотя внешне он остался невозмутимым. «Дело в том, Орлан, что у Селина есть определенный талант» и аукцион был за нее более чем азартным. Если бы я сразу не перебил ставку, пришлось бы заплатить гораздо больше. «Талант, говоришь? Ну-ка, покажите мне его!» Орлан Грум сел в кресло, закинул ногу на ногу и выжидательно на нас уставился. Анкер повернулся ко мне и мягко попросил. «Спой, Селина». «Было страшно». Владелец пера и лилии пугал меня не на шутку. И я боялась действия песни. Но все равно негромко завела ее, стараясь сосредоточиться на своей тревоге, чтобы не поддаться возбуждению. При первых же звуках песни в болотных глазах Орлана грома вспыхнул зеленый огонек. Дыхание участилось, а руки сжались на ручках кресла. «Хватит!» — хрипло вскрикнул он. «Это что за морглотовщина, Анг?» Как ты уже сам почувствовал, у Селины волшебный голос. Ангер оставался спокойным. Представь, какие чувства она вселит в скучающих, уже присытившихся продажной страстью клиентов. «Интересную красотку ты приобрел», — также хрипло протянул Орлан. «Ну что ж, снимаю шляпу, Анг. Сделка отличная, перспективная». Осталось только опробовать эту певчую птичку в деле. И он уставился жадными глазами на меня. Если его прошлый взгляд заставил меня почувствовать себя горшком на прилавке, то сейчас, кажется, я стала сладким плодом, который Орлан Грум очень хотел попробовать. Разжевать и проглотить, не оставив даже косточек. Я судорожно сглотнула, но продолжала стоять, с отрешенным видом, как будто этот взгляд меня не касается. Есть нюанс, Орлан. Разорвал затянувшуюся паузу Анкер. Если лишить ее невинности, она потеряет голос. Итить, и что мне делать с девственницей в борделе? Даже с таким глазком? Это одноразовая игрушка. Где перспектива, Анкер? Орлан нахмурил густые рыжие брови. Отнюдь не одноразовая если все правильно устроить. Анкер самоуверенно улыбнулся. У меня есть предложение. Пусть она споет завтра вечером, и посмотрим, насколько задержатся с девушками клиенты. Ты думаешь, после ее песен эту птичку никто не захочет? Как ты себе это представляешь? Очень просто. Если ее никто не увидит. Что-то ты хитришь и мутишь, Анг. Орлан затеребил алмазную серегу в ухе. Ладно, устраивай все на свое усмотрение. И посмотрим, насколько это будет прибыльно. Владелец дома у тех встал с кресла и пошел к высокому шкафу в углу. Из него он достал хрустальный графин с янтарной жидкостью и два стакана. Ну что, за новое приобретение? И тут Анкера ощутимо передернула. Я, пожалуй, сегодня пропущу. Нужно заняться организацией завтрашнего вечера. Орлан покачал головой и убрал второй стакан обратно. Хитёр ты, Анг. Но не умеешь получать от жизни удовольствие. Ладно, ступай, но учти. Тут он бросил на меня ещё один жадный взгляд. Если твоя затея не выгорит, этой птичке придётся изрядно потрудиться в моей постели, чтобы я забыл про тысячу золотых. Анкер молча кивнул и потянул меня из комнаты. Я послушно последовала за ним. В ушах у меня еще долго стоял хриплый смех Орлана грома Мы вернулись по лестнице к моей комнате и остановились у двери. Анкер медлил. Неловкое молчание затягивалось. Потом, наконец, он сказал. «Селина, ничего не бойся. Отдыхай. Завтра поговорим». Он распахнул передо мной дверь, впустил меня в комнату и ушёл. Слушая его удаляющиеся шаги, я вдруг поняла, что мои силы кончились. На дрожащих ногах добралась до кровати и просто упала на неё. Хотелось то ли разрыдаться, то ли расколотить что-нибудь. Весь день я держалась, принимая повороты судьбы со всей стойкостью, которую могла в себе найти. Что в итоге? Очередная клетка и шанс на спасение все хуже и хуже. Я все-таки ударила со всей силы кулаком по подушке, но легче не стало. Тогда я схватила ее и обняла, свернувшись на кровати, как морской конек, чувствуя, как слезы начинают бежать по щекам, а в носу становится сыро. Какая же я дура. Глупая русалочка возомнила себя хитрее всех. Нужно было петь свадебную песнь на корабле, звать родичей. И плевать, что бы сделали пираты. Их кишки бы уже гнили на морском дне. Я бы не лежала здесь, одиноко и никому не нужное, а выплакивала свое горе в объятиях сестер и... горкона Если, конечно, он еще жив. От этой мысли слезы с удвоенной силой побежали по моим щекам. Хорошенько наплакавшись, я умылась в соседней небольшой комнате. Холодная вода помогла мне прийти в чувство и начать трезво рассуждать. Положение было плачевным, но не совсем беспросветным. По неизвестным причинам Анкер помог мне избежать участи девицы для утех и любовницы Орлана Грума. Возможно, это только отсрочка, но она мне на руку. У меня есть время что-то придумать и предпринять. Из беседы Ирмы... Я поняла, что девушек, подписавших долговой договор, не держат в заточении. По крайней мере, она сама спокойно навещала мать и ездила в город по своим делам. Мой случай был особым, учитывая гигантскую сумму, которую отдали за меня на торгах. Но есть надежда, что меня тоже выпустят в город. Нужно придумать повод и поговорить с Анкером. Например, попроситься на рынок. «Денег своих у меня, конечно, нет, но если завтрашний вечер будет прибыльным, возможно, он согласится, что мне нужно приобрести какие-нибудь дамские мелочи. Блавки, бельё, косметические мази. Надо узнать у Ирмы, чем она пользуется». «Да, решено. Нужно придумать повод посетить рынок. Родич обещал помочь, поэтому, скорее всего, он ещё не уплыл отсюда» и вполне вероятно, именно на рынок, и решит заглянуть. Надо подумать, в каких еще местах можно его встретить. И во время вылазки, убедив провожатых, что мне интересно посмотреть город, постараться обойти их все. Да, это зыбкая, но все-таки надежда. Нужно действовать, а не лить слезы, сложив руки. Окончательно успокоившись, я сама не заметила, что уснула, как была в платье. А когда открыла глаза, за окном уже ярко светило солнце. Сладко потянувшись, я улыбнулась. Крепкий сон и знание, что теперь у меня есть план, согревали душу. В хорошем настроении я умылась, начала мурлыкать что-то себе под нос. Но тут же осеклась, когда увидела в зеркале отражение управляющего. «Доброе утро, Селина». Я стучала, но ты не открывала поэтому я забеспокоился и позволил себе войти. В голосе Анкера мне послышалось извинение. Я не слышала вас. Я все равно ответила холодно, потому что меня разозлило, что он ворвался и напугал меня. Вы что-то хотели, господин Анкер? Да, я хотел предложить тебе вместе позавтракать, а потом показать дом и познакомить с другими обитательницами. Вспомнив, что мне нужно быть с ним помилее, Чтобы отпроситься на рынок, я изобразила на лице самую нежную улыбку. Конечно, я с большим удовольствием позавтракаю с вами. К моему удивлению, Анкер вывел нас из дома через потайную дверь, и мы очутились во внутреннем дворике. Судя по густым кустам и обвитым плющом стенам, здесь редко бывал садовник. Но в этой заброшенности была своя особая прелесть. Место казалось таинственно прекрасным. Анкер аккуратно придержал ветки ближайшего деревца, чтобы они не зацепились за мое платье. Каменная дорожка привела нас на небольшую площадку, расчищенную от растений так, чтобы влезли стол, кушетка и несколько стульев. Я посмотрела на кушетку и решила, что не готова сидеть с Анкером вблизи. Поэтому выбрала стул. Он вежливо помог мне сесть, а потом устроился напротив. Тут из-за пышных кустов степенно вышел уже знакомый мне слуга с подносом. Конрад, кажется, расставил перед нами сладкие булочки, вазочки с вареньем и другие кушанье, а потом также медленно и важно удалился. Хлеб, мясо, овощи были мне знакомы и понятны. Пираты во время путешествия в основном питались вяльным мясом, но капитану и мне за компанию подавали лучшие из запасов. Сейчас же я с удивлением смотрела на тарелку с какой-то жёлтой массой. Осторожно нанизала на вилку кусочек и попробовала. Вкус был необычный, но скорее приятный. Ты никогда не ела омлет? Я впервые увидела на лице Анкера улыбку. И хоть мне не хотелось в этом признаваться даже себе, она была ему очень к лицу. Нет, не доводилось пробовать. А из чего это приготовлено? Наверное, это действительно русалка, если не знаешь, что омлет делают из яиц и молока. Я приподняла одну бровь, удивившись, что он сомневается в моем происхождении. Вы же сказали вчера, что верите моей истории. Да, я поверил твоим словам и твоему голосу, но история все равно кажется удивительной. До этого русалки не встречались мне даже в сказках и легендах. Мой народ не любит показываться на глаза и раскрывать свои секреты. Хотя на самом деле иногда мы появляемся среди вас. И почему же я никогда не слышала подобном Как ты попала к пиратам? Улыбка на лице Анкира увяла, а взгляд посерьезнел. Ты, кажется, что-то говорила о свадьбе. Я глубоко вздохнула и отвела взгляд. Хотя я и выплакалась вчера, вновь ворошить воспоминания было больно люди рассказывают много сказок о морских обитателях но в них нет правды потому что часть из них сочинили мы сами чтобы вы не могли воспользоваться нашими слабостями и одна из них свадебный обряд который завершается песни на берегу и единением возлюбленных обычно мы выбираем маленькие островки затерянные посреди моря на которые никогда не пристают корабли но в ночь моей свадьбы Ветер сыграл злую шутку и привел к острову пиратское судно, которому нужно было залатать пробоину. А двум мужланам повезло услышать мой голос. Они вышли на берег и подстрелили моего жениха в спину. Я хотела спасти его, не могла бросить на берегу. В общем, замешкалась. Мой голос дрогнул, а Анкер протянул руку и нашел на столе мою ладонь. Первым желанием было отдёрнуть её, но я остановилась, боясь обидеть управляющего и рассориться с ним. Счастье тепло чужой руки не было неприятным. Наоборот, оно было мягким, осторожным и каким-то ненавязчивым. Я решила не обращать на него внимания и продолжила свой рассказ. Они схватили меня и притащили к капитану, в Скалу. Тот сначала не поверил, что я русалка но мне удалось уговорить его на проверку, окнуть в бочку с водой. Только увидев хвост, он убедился в моих словах и согласился не посягать на мою невинность. Тут я почувствовала, как Анкер легонько сжал мою руку в знак поддержки. Понял, что за меня больше заплатит если сохранить голос. Так я и оказалась на помосте, где вы меня встретили. Мне очень жаль, что с тобой все это произошло. В голосе Анкера чувствовалось искреннее сочувствие. «Я понимаю, что текущие обстоятельства тоже не делают тебя счастливой». Он сделал паузу. Казалось, даже легкий ветерок перестал играть с листьями кустов. А потом Анкер продолжил, снова сжав мою ладонь в своей. «Селина, наверное, для тебя это сложно. Но я очень-очень прошу тебя поверить мне. Обещаю» что с тобой всё будет хорошо. Некоторое время я молчала, пытаясь прочитать в его взгляде насколько он искренен. Анкер смотрел прямо, не отводя своих озёрных глаз. Но мне всё равно было сложно положиться на слово управляющего борделя. Наконец подходящий ответ нашёлся. — Я очень постараюсь, Анкер.